Предлагаемое вам и африканцам не есть новая волна колонизации. Мы не намерены повторять оскорбление, которое нес в себе колониализм. Нам известно, что значит угнетение, поскольку многие из наших предков в XIX веке жили в США практически на положении рабов. Мы на себе испытали варварство европейского колониализма. Да. На поверхности, подобно солнечным бликам, быть может, и есть сходство, но это не означает, что мы вторично подвергнем африканский континент колониальному притеснению. На безлюдных равнинах, в плодородных долинах больших африканских рек мы станем обрабатывать землю, переселив туда миллионы наших бедняков-крестьян, которые без колебаний начнут возделывать непаханную почву. Мы не прогоним людей, мы только заполним пустоту. И это пойдет на пользу всем. В Африке, особенно на юге и юго-востоке, есть страны, чьи огромные пространства можно заселить нашими бедняками. Мы освоим земли Африки и одновременно ликвидируем нависшую над нами угрозу. конечно мы и встретим сопротивление не только в окружающем мире который решит что от поддержки освободительной борьбы против колониализма китай перешел к ее противоположности сам стал колонизатором сопротивление мы встретим и внутри самой коммунистической партии разъяснить это противоречие задача моего доклада Придется сломить сопротивление в руководящих кругах нашей страны. Вы, собравшиеся здесь сегодня, являетесь носителями разума и понимания, которые говорят, что огромную часть угрозы нашей стабильности можно устранить именно описанным мною способом. Новые идеи всегда наталкиваются на сопротивление. Мао и Дэн – знали об этом лучше других. Они — братья, в том смысле, что никогда не боялись нового, постоянно искали возможности обеспечить во имя солидарности лучшую жизнь беднякам во всем мире. Еще час и сорок минут Яньба продолжал излагать то, что станет политикой Китая на ближайшее будущее. Когда он, наконец, умолк, то от усталости едва держался на ногах. Наградой стали бурные аплодисменты. Когда снова настала тишина и вспыхнул свет, Яньба взглянул на часы и сообразил, что аплодисменты длились девятнадцать минут. Он выполнил задание. Спустившись с трибуны, он вышел из конференц-зала и поспешил к машине, ожидавшей у одного из подъездов. По дороге в университет он пытался представить себе дискуссию, развернувшуюся после доклада. Или, может быть, участники тотчас же разошлись, отправились к себе, чтобы обдумать огромные события, которые в последующие годы наложат отпечаток на всю китайскую политику? Яньба этого не знал и испытывал легкое сожаление, что сам он сошел со сцены. Он свое дело сделал. В будущем никто не упомянет его имени, когда историки станут рассматривать грандиозные события, начавшиеся в Китае в 2006 году. Возможно, возникнет легенда о совещании, состоявшемся в Желтом императоре. Но в точности никто так и не узнает, что произошло. Участникам было категорически запрещено что-либо записывать. Вернувшись к себе в кабинет, Яньба запер дверь и отправил текст доклада в уничтожитель бумаг, который там установили, когда он начал свою секретную работу. Страницы превратились в тоненькие ленточки, Он собрал их и отнес в подвал, в университетскую котельную. Охранник открыл одну из стопок. Яньба бросил туда бумажный ворох, который у него на глазах превратился в пепел. Вот и все. Остаток дня он работал над статьей, посвященной будущим направлениям в исследованиях ДНК. В шесть ушел из кабинета, поехал домой. Шагая к новой японской машине, которая была частью вознаграждение за доклад, он озяб. До конца зимы было еще далеко. Он тосковал по весне. Тем же вечером Яжу стоял у окна своего просторного кабинета на верхнем этаже принадлежащего ему высотного дома. Думал он о докладе услышанным утром. Но в первую очередь его занимало несодержание. Он и раньше знал, какие стратегии намечаются в партийном ядре в ответ на ожидающие впереди вызовы. Однако его удивило, что в совещании участвовала и его сестра Хун. Хотя она занимала высокое положение как консультант самого узкого круга руководства Коммунистической партии, он не ожидал встретить ее там. Ему это не понравилось. Он не сомневался, что Хун... принадлежащая к коммунистам старой закалки, выступит против того, что ее единомышленники наверняка назовут неоколонизацией Африки. А поскольку был одним из самых горячих поборников новой политики, он не хотел без нужды оказаться противником родной сестры. Это могло вызвать беспокойство и подпортить его положение власти. И партийное руководство и правящие круги очень не одобряли именно конфликты, возникающие между родственниками, занимающими влиятельные посты. Никто не забыл конфликт между Мао и его женой Дзян Цин. На его столе лежал открытый дневник Саня. Он пока не заполнил пустые белые страницы, но знал, что Лю Синь вернулся и скоро доложит обо всем. Градусник на стене показывал, что температура падает. Я Жу улыбнулся, отогнав мысли о сестре и о холоде. Теперь он думал о том, что очень скоро расстанется с холодом. В составе делегации политиков и бизнесменов отправится в поездку по четырем странам Южной и Восточной Африки. Он никогда не бывал в Африке. но сейчас когда черный континент приобретает все более важное значение для развития китая, а может быть со временем даже станет китайским сателлитом для яжу очень важно участвовать в налаживании основополагающих деловых связей недели предстоят крайне напряженные с множеством поездок и встреч но до возвращения в пекин он непременно на несколько дней отлучиться из делегации, поедет в Буш в надежде увидеть леопарда. Город лежал у его ног. О леопардах он знал, что они часто забираются на высокие места, откуда хорошо виден окружающий ландшафт. — Вот это мой холм, — думал я Жу, — моя горная крепость. Отсюда мне видно. Все.